Сложил пеленгационную рамку и для надежности, чтобы не отсырели батареи, укрыл рацию в пластиковый мешок. Курить на высоте почти 13 футов не слишком хотелось, и он решил сократить свой последний на пути к Дзонгу привал. До цели оставалось всего ничего — перейти на другой берег реки по мосту из пяти бамбуковых стеблей, переплетенных лианой. В обманчивом сиянии многих солнц ненадежное сооружение напоминало паутину, сверкающую капельками росы. Макдональд знал, сколь часто обрывалась подобная снасть, увлекая людей в молочный от пены беснующийся поток. Но выбора не было, и пришлось, сжав зубы, ступить на зеленоватую коленчатую соломину. Она раскачивалась в обе стороны и явственно прогибалась под ногами. Влажные подошвы то и дело соскальзывали, и очень сильно мешал рюкзак за спиной. Руки сами собой намертво впивались в перила, такие же бомбучины в тенетых лиан, и к горлу подкатывал тошнотворный ком. Вязкая от шоколада слюна затрудняла дыхание в разреженном воздухе. Даже для опытного альпиниста, каким по праву считался Чарльз Макдональд, доктор электроники и австралийский гражданин, гималайские мосты представляли серьезное испытание. Куда проще было бы перелететь над загнанной в преисподнюю угрюмой рекой по надежно схваченному фиксами канату. Уже на закате солнца, когда один за другим погасли ложные двойники... Макдональд дошел до ворот, сбитых из мощных кедровых брусьев, изберегаемых парой устрашающих личин в коронах из черепов с пылающими киноварью глазницами. К зажатым в острых оскаленных клыках медным кольцам были привязаны полинявшие лоскучие и желтые от времени и непогод бараньи лопатки, исписанные красивой вязью тибетских букв. Именно по таким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 Осведомился он, проследив взгляд белого варвара, непочтительно вперевшего очи в шелковое, расшитое аппликация ими покрывало, изображавшее вероучителя под Масамбаву. Макдональд вопроса не понял, но счел возможным показать лами язык. Это считалось здесь чем-то вроде дружеского приветствия.